вад 29, -е. смятый. Смятым-то его стали звать величать недавно, лет 5-7 назад. После того, как в зоне под Ивделем на севере Свердловской области на лесы повалило. Его завалило кругляком. Когда это случилось, там такой шухер поднялся. Все зэки даже мусора кинулись раскатывать брёвна, спасать, без всякой надежды, что парень жив, а кажется, а он живой. Весь поломанный, конечно, в кровище, но живой. И что странно, на лице ни царапинки, а голова, точнее, верхняя часть черепа смята, продавлена. Ну, Фролов на больничку, понятно. И вот тогда Фроловым на всех зонах звали. Фролов у него фамилия. На больничке лепилы своим глазам не верят. Не может быть, говорят. Такого тут черепно-мозговая травма несовместимая с жизнью, а он живой. А Фрол лежит на белых простынях и посмеивается. Питание хорошее, жратвы от пуза, и тебе пайка больничная, и тебе грев от братвы. Ходить начал, на поправку идёт. А врачи всё своё не верят, не может быть, говорят, должно быть изменение сознания, потери разума, памяти, всё что угодно говорят, может быть, а чтоб без последствий после таких трав не может быть? Анна Фроли как на собаке, всё заживает. Кости срослись, уши зажили, сшили. Хромает, конечно, но сам передвигается с палочкой. Да и череп округлился немного, поджил малости, только как самаркандская дыня вытянутый остался. Говорит раздельно, пишет, читает. В карты доعيтся не хуже, чем до трагедии Енты. Выписывать надо, а бояться врачи выписывать его последствий боятся, и что делать с Фролом не знают. — Выписывайте, — говорит им Фролл, — видно, Господь Бог хочет, чтобы я свой срок отбыл полностью, вину свою искупил до конца, до дела, какое доброе сделал, чтобы зло свершенное загладить. Говорит, будто просьбу Божью услышал, о которой никому не сказывал, и зовите, — говорит, — меня с этого дня не Фролл, а смятый. Тут врачи поняли, что без последствий его травмы не остались. И выписали Фрола. Его с того дня и зовут Смятым. А вина-то на Смятым и правда лежала тяжелая. Смертная вина на нем. За мокруху закрыли Фрола-то, Смятого. Правда, по смягчающим всего десятку впаяли. Он же спортсмен, выдающийся чемпионом был. Но это в смягчающие не записали. Смягчающее обстоятельство в его мокрухе — любовь. Влюбился он тогда как пацан. Только почему как пацан? Он тогда и был ещё пацаном зелёным, когда эти события на него свалились. То ли жизнь, собака заордатачилась зубы оскалила, то ли судьба злодейка окресилась на него. Он ведь пацан домашний, не беспризорник какой, грамотный-то более желательный, верный. Ну и характер, конечно, имеет. Дух пацанский от природы ехать на себе никому не позволит, а поможет другому всегда. Здесь генетика с генетикой и кибернетикой явно просматриваются. Отец был в пашке офицер, а мать учительница. Вот и результат. Ещё до того, как Смятова звали Фролом до посадки, значит, он жил себе среди пограничников. И родился Павел Петрович Фролов на границе, потому как отец его Пётр Павлович Фролов был начальником погранотряда сначала в Средней Азии, потом на Курилах, потом на Камчатке, потом на Чукотке. И так до Карелии дослужился. И Пашка с матерью охраняли наши бескрайние границы как на юге, так и на крайнем севере. А куда денешься? Служба. Мать Пашки все с ним уроками занималась, обучением, а отец, тот все больше к спорту сына, приноравливал и к оружию. К мужскому делу, значит. К четырнадцати годам смятый солнце на турнике вкрутил в легкую, Кросс с солдатами бегал. Кири поднимал и мишеней из всех видов оружия дырявил, как нечего делать. В общем, пацан смешлённый не спортивный вырос. Отец его в КГБ готовил, в разведчики стало быть, в шпионы. А мать к литературе подталкивала, к поэзии там, к живописи, чтобы культурным был. А Пашка спортом увлёкся основательно. Силовое троеборье осваивал. На лыжах бегал по тридцать километров. Стрелять приноровился метко и из винтовки, и из пистолетов разных. Посмотрел его тренер один в Мурманске. Да и давай с ним биатлоном заниматься. Вот тут Пашка-то и проявил себя в полной красе. И кандидатом стал, и мастером спорта, и чемпионом сделался. Областным в начале, а уж после и союзным. И все радовались за него. И он радовался. И он радовался. Да тут к ним на заставу прислали молодого офицерика из Москвы. За быстрой карьерой. А тот привез с собой молодуху, чтобы не скучно было границу охранять. Молодуха-то статная казалась, симпатичная, сразу после института какого-то, годов двадцати двух, не больше. Вся романтически настроена, закатами любовалась. Вечно с томиком стихов в руках, обихоженная, в хорошей одежде, модная и пахнущая дорогими духами. Где уж они с Пашкой пересеклись, он мне не рассказывал, хотя о ней часто речь заводил. Любил он ее крепко. А она ему все о смысле жизни растолковывала, да на ихнюю женскую долю глаза раскрывала. Спрашивала, почему женщины выбирают себе сильного мужчину? «Потому», — объясняла сама же, — «что женщине защитник нужен, а когда женщина родит, то и ребеночку защитник нужен». Дальше спрашивала: "А почему женщина выбирает себе умного мужчину?" Я объясняла: "Потому что ребёночек должен быть умным в отца, чтобы преуспеть в будущем". Дальше спрашивала: "А почему женщина выбирает себе мужчину состоятельного, обеспеченного?" И снова объясняла: "Здесь мол никакого расчёта для себя женщина не имеет, только лишь забота о будущем ребёнка, чтобы обеспечен был ребёнок, то ни в чём не нуждался". "Ну я-то про себя думаю". — Заливала та молодуха. Все о потомстве она заботилась. От такой заботы о будущих детках можно и грыжу схлопотать. Пашка ей верил, не сомневаюсь. Здесь и наивность его природная, да и молодость. Как пить дать? Да только довели эти разговоры Пашку нашего до спальни. Там их офицерик и застал в обнаженном виде. Раскрыл кобуру свою, достал Макара... И выпустил в молодоку всю обойму. А Пашка в окно в чём метро дела. Прибежал домой по темноте, накинул на себя что-то, схватил свою пуху и обратно. Там порешил офицерика и пошёл сдаваться к отцу, родному в штаб. Ну, а дальше известное дело. Суд, приговор, зона. На той зоне мы с Пашкой Фролом, значит, и закорешились. Грыжу бы хозяину той зоны на всю морду. Ох, и поизмывался он над нами. Да до мной, правда, поменьше, а над смятым побольше. Дают ему в руки мусора, метлу. "Мяти", говорят, "опашка". "Не буду". Они ему по башке здоровой деревянной киянкой трах. "Пашка, без чувств на день". А они на него ведро воды или ледяной и снова метлу протягивают. "Мяти, мол". "Тот опять. Не буду". Ему снова в лоб киянкой Неделю так присовали. Жрать не давали, на воде сидел, но метлу не взял. Тогда хозяин его блотным на перевоспитание закинул. Тебя бы сломали, конечно, как пить бы сломали. И в живот насавали уже и по почкам прошлись. Да облом что-то в смятном увидел и спас его. Облом! Тот ведь многим посреди такого отчаяния надежду подарил. Правильный вор, законный. Заключил свой рассказ грыже. А обо всём этом Грыжа рассказал уже на хазе, куда привёл меня после короткого разговора со Смятым в пивнухе. Ну, здорово, бродяга. Чем мы тебе сможем помочь? спросил Смятый, присев за мой стол, заставленный едой, и вытянув изовиченную ногу чуть в сторону. Я покосился на него, и испуганный тем, что эти Смятый и Грыжа накинулись на мою шратовую, ответил: Не знаю я, чем мне помочь. Аня от напрязнёс смятый с чуть заметной ухмылкой поднялся, опёрся на палочку и сказал уже Грыже: "Отведи его на хазу, Грыжа, как похавает, после потрещим". И удалился прихрамывая в подсобку за барной стойкой. Я поел, позвонил с помощью Грыже маме из кабинета директора, никто не ответил. И Грыжа отвёл меня по назначению в двухэтажный деревянный барак с такими же покатыми полами, как там, где мы с Прали жили у нашего мастера из ПТО. Грыжа, поведав историю жизни Смятова, принялся повествовать о Хасе. «Это сейчас здесь никого и тихо. А раньше-то здесь жизнь кипела, все комнатухи заняты были, весело было, шумно, и мужичье дралось, и девахи ладные по коридору шастали. В праздники баяны с гитарами играли, песни пели, танцы танцевали. А сейчас тихо стало после того, как всех пересерили». Участковый Носы сюда не кажет. Договор есть. Мы ему пиво с рыбой даём, а он к нам не ходит. Вот так-то. Ты пока поживёшь в этой комнатухе. Комната тёплая, мы ведь отопление-то подключили обратно, как всех переселили в новый посёлок городского типа. Комнутка эта непростая. Секрет там. Вот сколько ты думаешь, у неё выходов есть? спросил меня Крыжап. Я подумал и ответил: "Наверное, два: один через дверь, другой через окно". Мы ледца в правильном направлении мыслишь. Только не угадал ты. 4 здесь выхода. Серёга, на случай шухера большого, два угадал, но есть ещё два. Есть люк на чердак. Вон там в углу и люк в нижнюю комнату под крылацию. Так что уйдёшь от любой облавы. А если окружат, спросил я весело для поддержания разговора. Опять правильно мыслишь, что ты и оно, если окружат. Так вот, если окружат, есть ещё тайный лаз. На этот лаз уже есть из комнаты под нами, внизу. Он идёт прямиком в тепломагистраль, по-простому в теплотрассу. Гулять там не получится, но пролезть можно, где на карачках, где на пузе. Чесаться будешь обязательно, стекловат там открыс проложено. Но уйдёшь верняк и крыжу не получишь, закончил торжественно крыжу. Я уважительно хмыкнул, и нашу беседу прервал неожиданно появившийся смятый. Он прошёл в комнату, селся за круглый стол, поставил палочку у стены и произнёс, обращаясь к Грыже: "Иди, погуляй, Грыжа, нам потолковать надо". Грыжа недовольно сморщился и произнёс: "Ну и что за мандёж, век Грыжи не видать". Сказал бы уважительно: "Иди, мой кореш мой несбывный, Грыжа, подстой на шутки, а то иди погуляй". "Да ладно, мне не в падлу и погулять". Игрыжа ушел, а смятый, посмотрев на меня, заговорил. «Значит так, Серега, облом посвятил меня во все твои передряги. И о мусорских кознях, и о маляве Шаляко. О первом можно забыть, а вот второе с Шаляко — это серьезно. Не знаю даже, понимаешь ли ты, насколько серьезно. Весь воровской мир на его стороне, и ментовской, пожалуй, тоже». куплены у него все за редким исключением. Война с Олеко безкровной не будет. Он ломает и уничтожает всё на своём пути, всё, что ему мешает, не нравится или порочит, по его мнению, его имя. Если он шлёт на тюрьму, а значит, и по зонам зашлёт, малявы, в которых объявляет тебя кровником, значит, ты его кровник, и финал здесь будет только один смерть. Твоя смерть, Серёга. Но это, по его мнению. Есть и другие мнения. Для этого ты должен рассказать мне все без утайки. Рассказать всю правду о ваших храмсах с Шалейко, какая бы ни была, это правда. Я рассказал Смятому все подробнейшим образом и честно признался, что сам не понимаю, за что же так можно меня ненавидеть и объявлять кровником, добавив, что серьезность обстоятельств очень хорошо понимаю и чувствую, поэтому спрятал своих родных и очень беспокоился за друзей и за себя, конечно. Смятый посмотрел на меня внимательно и произнес. «Что-то я никак не въеду. За что он в тебя вбился? Ты точно все рассказал, Серый?» «Как на духу», — ответил я. «Такое впечатление, будто боится он тебя очень. Смертельно боится». И оттого не будет тебе покоя нигде, Серёга, и твоим близким тоже. Он везде тебя выследит, найдёт и уничтожит. Если только Смяты замолчал, ещё раз внимательно на меня посмотрел и закончил, если только ты его не грохнешь раньше. В нём бесы живут и корчат как прокжённого, а вот он и злобится люто. Тяжёлая тебе война предстоит. Потерь много понесёшь. Сам погибнуть можешь. Но если справишься, себя преодолеешь, большое дело сделаешь. Отродье сатанинское укротишь, зверя повергнешь. Смятый замолчал и уронил голову на грудь, и будто устав сильно задремал, его днеобразная голова в спортивной шапочке заметно пульсировала. Я сидел, смотрел на этого искалеченного парня и думал, что действительно травмы его не остались без последствий. Смятый очнулся, медленно поднял голову и, посмотрев на меня, заговорил. А я никак не понимал, зачем эта судьба привела меня сюда. Оказывается, я тебя здесь поджидал, Сергей. Возьмёшь меня на войну? Я настолько был ошарашен этим вопросом, что онемев, не знал, что и ответить, отмятый улыбнувшись продолжил: "Да ты не думай, Серёга, я не псих. Это я меня некоторые таким и считают после происшествия на лесу попали. Там, когда меня завалило брёвнами, я в первый раз и услышал голос его и провозгласил он: "Да и приду к тому, кто зовёт меня и верит" Да и помогу тому, верящему в меня и зовущему меня. Да и восстанет он на борьбу с нечистым и искупит зло собою содейное. Да и прощу ему зло его, когда за друга своего жизнь положит он в борьбе со зверем. И смерть и посмотрел на меня опять, будто спрашивал: "Веришь ли?" Я всё так же шарашно глядел на него и еле заметно кивнул. Смятый опять улыбнулся, потупив взгляд, и продолжил. «Ты не смотри, Серый, что я калека. Я много чего знаю и могу тебя подучить. Но главное, я чую, когда опасность на пороге, и спас уже немало разного людо, поэтому облом здесь меня и держит. А мне и идти-то некуда». «Спасибо», — сказал я, пытаясь вспомнить имя Смятова. Вдруг вспомнил и заговорил «Спасибо, Павел». Я не откажусь ни от чьей помощи. Только вот сам не знаю, чем мне можно помочь. Я помолчал и добавил «Мне очень нужно позвонить маме. Я уже три раза сегодня звонил, но она не ответила». Смятый посмотрел на меня и опять, опустив голову на грудь, будто задремав, тихо произнес «Павла больше нет. Я Смятый». Признёс и замолчал. Я посидел минуты две-три, не понимая, что происходит, негромко кашлянул и поднялся уходить. Вдруг Смятый, не поднимая головы, заговорил: "Тому, кто тебе ответит, скажи, пусть уходит. За ним не следят. Но в город ему возвращаться нельзя, и им нужен только ты. Грыжа тебя проводит, он на скамейке перед входом ждёт". Закончил Смятый. Я как-то сразу сильно заволновался и чуть не бегом двинулся на выход. Грыжа действительно сидела на скамейке, увидев меня, привстал и спросил: "Ну что, серые перетёрли? Идём звонить?" Сказал я, почти не обращая внимания на него, и направился к пивнушке. Грыжа помчался за мной, приговаривая: "Да, Серёга, надо поторопиться. Скоро избушку на клюшку запирают и на сигналюку поставят". "Ох, сколько я этих сигналов отключил, серый!" «Да не бежи ты так! Грыжу себе в пах! Не на пожар ведь!» В русалочке было немноголюдно, но сильно накурено. Мы прошли через зал в подсобные помещения, и я резко открыл дверь в кабинет директора, в котором никого не оказалось. Пройдя внутрь, грыжа сразу уселся в кресло для гостей и развалился, а я схватился за телефон, стоявший на директорском столе, и начал набирать привычный номер. Раздался протяжный зуммер с длинными гудками, но трубку никто не поднимал. Я нажал на рычаг и снова стал набирать номер. Всё повторилось, но трубку не поднимали. Я снова попытал счастья, и в моём ухе зазвучал голос Байрона. Алло? Это я. Вас слушают? Говорите. Я почти радостно закричал: "Алло, Владимир Николаевич, здравствуйте!" Я замолчал и уже тревожно продолжил: "А почему вы дома, Владимир Николаевич? Вы же должны быть?" Но голос Байрона, как мне показалось, сильно пьяненький перебил меня. «А, Сережка! Сережка, ты же в тюрьме! Как ты смог позвонить? В тюрьме-то нет телефонов и телевизоров нет. В тюрьме ничего нет, одни зэки, охранники и собаки, злые собаки и решетки!» «Владимир Николаевич, меня выпустили сегодня. Я весь день звоню, но мне никто не отвечает. Позовите, пожалуйста, маму!» — прервал я Байрона, чего-то сильно волнуюсь. «А, Сережка!» Так значит, ты сбежал из тюрьмы, вот же засяранец, и Байрон запел. Потом до по железной дороги, где мчится скорый в Аркута-Ленинград, потом резко остановился и сумбурно заговорил: "Какие стихии, какие замечательные стихии. И я стихи пишу, я их твоей маме посвящаю, Серёга. Вот послушай, это я сегодня написал. Я целый день их пишу. Вот послушай, "Последняя тайна" называется. Послушай. Никогда прежде не было тайн. Между нами и недомолвок ты последнюю тайну знай, моя милая, как век недолог. Красота твоих мыслей и нрав всем на зависть земным королевам. Не полюбишь души, не познав деву страстную стройным телом. Моё горе как сильный пожар, не залить мне слезами, конечно. Я тебе одного не сказал: ты в душе моей, нелька, навечно. Байрон замолчал и вдруг в голос зарыдал в трубку, приговаривая: "Нет больше мамы твоей, Серёжа. Нет больше моей Нелечки. Померла она от инфаркта. Похоронил я её сегодня рядом с Ниной Васильевной похоронил". И Сергей выронил телефонную трубку, из которой продолжал звучать голос Байрона на стол директора пивнушки. — Я ведь ей каждый божий день звонил, как мы уехали, — тоносилась из трубки. — По два раза в день звонил. А тут звоню, звоню, не отвечает. Все бросил там и домой. Приезжаю, а она одна, милая, на полу лежит, уже мертвая. Владимир Николаевич еще что-то кричал, проклиная себя, но Сергей его уже не слышал. Он рухнул на директорский стул, обхватив голову руками и замычал. Он мычал негромко, но как-то мучительно, натужно и тоскливо. Так его и застал вошедший в свой кабинет Демидович, директор Русалочки. Что здесь происходит, спросил Демидович у притихшего Грыжи. Не знаю, ответил тихонько Грыжа. По-моему, у него мать умерла, Грыжу не в ухо. Демидович посмотрел на Сергея и сказал: Плохо дело. Подошёл к шкафу, достал из него бутылку водки, налил полный гранёный стакан и выпил его до дна. Наполнил стакан ещё раз и, поставив его перед Сергеем, проговорил: Пей. Притихший Грыже поднялся, протянул стакан водяры, предложенный Сергею, вылил из бутылки остатки и вновь поставив его перед Сергеем, вымолвил мучительно, скривив лицо: "Пей". Сергей, ничего не видя и не слыша, продолжал негромко мычать. Он мычал довольно долго, потом вдруг затих, встал и вышел из кабинета. Грыже поднялся и поковылял за ним. Сергей вышел из русалочки и направился к трамвайной остановке напротив клуба Строитель. Сел в трамвай и поехал в сторону центра. Доехав до остановки Мир, вышел и направился к дому Нины Васильевны, в квартире которой жила вся его семья много лет. Вошёл в подъезд, поднялся на свой этаж, позвонил в дверь. Дверь отворилась. В освещённом проёме стоял Байрон. Увидев Сергея, он молча мотнул головой и направился в кухню. Сергей вошёл в квартиру и закрыл за собой дверь. Грыжа записал адрес и пустился в обратный путь. Приехал на Майский и подробно рассказал Смятому обо всех передвижениях Сергея, показав адрес. Смятый внимательно выслушал Грыжу и спросил: "Никто там не тёрся у дома? Не заметил никого, хоть и проверился, как учили?" Ответил Грыжа и спросил: "А чего дальше-то делать?" Смятый, не ответив, опустил голову на грудь и опять будто забылся. Посидев так некоторое время, вдруг заговорил хриплым голосом: На кладбище. Он завтра поедет с каким-то мужиком к матери на могилу. За ним двое идут, убить хотят. После церкви, а лучше до, уводи Серегу на вокзал, на электричку междугороднюю. По дороге спрыгните у переезда и сюда добирайтесь пехом. А мужик пусть к дочерям на север едет, он им не нужен. Смята открыл глаза, поднял голову и мучительно посмотрев на Грыжу, продолжил: "Так что, Гриша, ты завтра часиков в 7:00 утра поджидай Серова у подъезда и скрахуй. А теперь спать пора". Смята поднялся и шатаясь направился в свою комнату, а Грыжа пошёл в свою кладовку, так он обычно называл свою комнатуку на втором этаже. А Сергей с Байроном сидели на кухне в пустой квартире Нины Васильевны и пили молча, ни чокаясь. На следующее утро с фазаранку Грыжа курил на площадке подъезда напротив и поглядывал на подъезд Сергея через окно. В районе семи подъехала «Черная Волга», и из нее вышли двое. Один здоровенный кавказец, не оборачиваясь, направился по ходу движения и уселся на скамью. Второй, тоже крепкий, малый, белобрысый, с улыбкой на лице, рассчитался с водителем и направился к подъезду, в котором находился Грыжа. Вынул из кармана газету, уселся и принялся отчитать. Грыжа слегка забеспокоился и поднялся на этаж выше, продолжая наблюдать. В восемь с небольшим на кольце показались Сергей с помятым мужчиной. Они оба мрачные небритые спустились по ступенькам и пошли по двору. Кавказец с ленцой приподнялся и двинулся за ними. Весёлый интеллигент с газетой направился следом. Грыжа быстро сбежал вниз и пустился вслед за всеми. Дойдя до трамвайной остановки, не обращая внимания друг на друга, они забрались в переполненный трамвай и поехали. На остановке кладбища Сергей с мужчиной вышли из трамвая. Вышли и все преследующие. У ворот на кладбище Сергей купил живые цветы у старушек и чуть дальше, в ритуальном киоске, венок. Байрон стоял с безучастным видом и ожидал Сергея. Потом они направились вглубь кладбища. Кавказец и интеллигент с газетами остались за воротами, а грыжа последовал за Сергеем. После того, как Сергей с мужчиной пробыли с полчаса у свежей могилы, возложив цветы и венок, Грыжа, смотревшись, подошёл к ним и тихо произнёс: "Здорово, Серёга. Прими мои соболезнования, но нам надо срочно уходить, и не через центральный выход, а огородами. Тебя пасут двое: один кавказец старовенный и другой весельчак светлоголовый у входа остались". Сергей посмотрел удивлённо на Грыжу и спросил: "Здорово, Грыжа, ты как здесь?" Смяти послал. Нам надо разъедиться. Не знаю, как вас звать величать, обратился Грыжа к Байрону. Но вы должны ехать куда-то на север, к дочерям. В городе вам оставаться нельзя. А мы и серые леняем на электричке, посмотрев на Сергея, закончил Грыжа. Ну, мы хотели зайти ещё в церковь, заказать молебен за упокой, поставить свечи, заговорил неуверенный Сергей. Серёжа, видно дело срочное, надо расходиться, а храмы повсюду есть. И главный храм в наших душ, и память наша в них останется навеки. Я что-то честно боюсь за тебя, Сергей. Прощай. Адрес наш и телефон у тебя есть? Спросил Байрон, протягивая руку Сергею, тревожно поглядывай по сторонам. Будем расходиться. Лев Блеу понятливых отозвался грыже и продолжил: "Значит, вы тикаете сюда, а мы туда". И грыжа указал рукой на боковую аллею. Через час весёлый Почуев неладное подошёл к Тамазу, стоявшему по другую сторону ворот кладбища и сухмылочкой произнёс: "Я говорил, у подъезда надо валить его. Ноги сделал твой, Сергей. Срисовал нас какой-то приблётённый прищ с юркими глазами. Я его на остановке приметил. Не просто наш музыкант, а ох, не просто. Пошли могилу проверим". Тамас мотнул головой и они направились на кладбище. Но Сергей с Грыжей уже ехали на трамвае, от железнодорожного вокзала Байрон до Челси на автобусе экспрессии в аэропорт. На Майский Сергей с Грыжей добрались уже к вечеру и, не заходя в пивну к Русалочке, направились к Смятому на Хазу. Смятый был на месте, как будто поджидал их. Грыжа во всех подробностях рассказал обо всём и с гордостью заявил: "Грыжу им в Гланде козлам рогатым". Смятый помолчал в раздумье и произнёс: «Значит, кавказец этот — сам Томас, правая рука Шелико, а второй — веселый, которого все боятся, как огня, пуще Шелико. Киллер он у них штатный, зверюга и садист, каких свет не видывал. И если эти оба козла здесь, надо готовиться к худшему. Завтра на стрельбище двинем тренироваться». ты когда-нибудь из макарост стрелял, Серёга? Из карабина в армию стреляла, из пистолетов не приходилось? мрачно ответил Сергей. Карабин хорош, но не транспортабелен. Надо тебе пистолет освоить и нож. Самое незаменимое оружие на близких дистанциях и в рукопашном. Завтра с утречка и поедем за город в лес. Там у меня схрон имеется с дулами и париями разными. Вот и потренируемся на скороту. А спортом каким занимался? Бежишь по за точке, что имел отношение? Неожиданно спросил Сергей Смятый. Да так, немножко хоккей, немножко бокс по юности, ну серьёзно ничем не занимался. Я ведь музыкант, ответил Сергей. Музыкант, говоришь? Что-то не то. По-моему, ты в первую очередь боец, а музыкант в охотку. Хотя одно другому не помеха. Тут всё определяет натура, дух мужецкий, характер. А это проявляется только в экстремальных ситуациях, в испытаниях, которые жизнь подкидывает. Вот приперла тебя житуха и взялся за молоток, да не готов оказался. Это ведь не просто человека по башке огреть. Это в кино все так просто, гладко да баско. Сценарист все продумал, прописал, режиссер актеров подобрал, отрежиссировал, оператор отснял, кадр выстроил, актер сыграл красиво и умно, все сказал с выражением «нет». И все смелые такие знают, куда бежать, что делать, и кровище на весь экран, и никто из хороших не погиб, всё по правилам. Правда победила, справедливость восторжествовала, зло наказано до да жизни. Не кино. Кто готов, тот и побеждает. И справедливость тут по барабану, и мерзко всё, некрасиво как-то, неэстетично, но правда своя есть. Это правда им. Всевышний нам послан. Он и даёт силы за неё биться, даёт иногда тому, на кого и не подумаешь. А он даёт безошибочно, и тот побеждает, и торжествует правда его. Не громко без фанфар, но торжествует, потому что без правды той жизнь в ад превратится. Смятый замолчал, будто и сяк, и удивленно посмотрел на Сергея с грыжей, сидевших напротив и как-то необычно взиравших на Смятого. Смятый смутился и спросил. — Вы ели чего? Грыжа, мотани к Светке, пусть соберет туисок со жратвой. Пивнуху тебе серый лучше не соваться. Языки-то у нас длинные, а уши у них острые. — Ну вот, опять грыжа, мотани, грыжу принеси. А пиво-то тащите или чего, покрепче? просил ворчливо грыжа, поднимаясь. И тут заговорил Сергей. Смятый, я с грыжей пойду. Мне в Москву позвонить обязательно надо. Ну, идите вместе и с бухлом сами решайте, хотя лучше бы не надо. Руки трястись будут на стрельбище, ответил Смятый. И Сергей с грыжей ушли, а Смятый опустил голову на грудь и затих. И увидел он, как грыжа с Серёгой пришли в Русалочку. Грыжа сразу направился к Светлячку. Так он ее всегда называл. А Сергей отправился в кабинет директора Демидыча звонить. Увидел, как Светлана с тихой улыбкой собирает туйсок с едой, а грыжа ей что-то привирает. Увидел, как Сергей набрал номер телефона Жилы какого-то своего друга в Москве и лицо смятого побагровело, сделалось лилово синим, а потом стало серым, как засохшая без дождей земля. Смятый явно различил слова Жилы. «Да Василину же убили!» Убили нашим сердца, а дочь твою похитили. Ты что, охренел совсем, серый что ли? Куда ты подевался-то, брат? Мы все здесь в шоке, вся Москва в шоке. Серёга, ты меня слышишь, Серёга? И увидел смятый Сергея, который такой вот в внезапной вести о кончине своей жены Василины будто ослеп. Его ослепили страшная боль и ужас. Его сердце обмерло, обледенело, треснуло. И разум помутился. Ему было так больно, будто вырвали ногти, и в глазах его было темно, так темно, словно выкололи глаза. Его переломили пополам, сломали позвоночник и все кости одновременно, раздавили череп на мелкие куски и порвали все внутренности. Сергей поднял руки, намереваясь что-то сделать, ощупать себя, потрогать, но не смог ими пошевелить. Они не двигались, и он заревел. Он рыдал безмолвно, изредка шмыгая носом, утирая лицо руками, и вел долго, будто хотел выплакать всё из-за всех сразу: за мать, за Василину, за дочь, за колю быка, за себя. Вдруг слёзы внезапно кончились. Сергей потряс головой, будто выходя из оцепенения, из отрапы. Он огляделся, развернулся и пошёл на выход. Он вышел из кабинета, обернулся ещё раз, внимательно огляделся и резко двинулся прочь, будто похоронив навеки свою печаль и своё горе за этой дверью. Смятый разомкнул тяжёлые отёкшие веки и прошептал: "Господи, теперь у него нет никого и ничего, кроме твоей милости. Помоги ему, Господи". Возьми мою никчёмную жизнь, если понадобится, но помоги ему, Господи. Умоляю тебя, помоги ему. И Смятый опять сомкнул глаза, а его травмированный череп пульсировал под шапочкой, как оголённое сердце. В помещение вошёл Сергей ничего не видя и не слыша. Он прошёл мимо Смятова, поднялся на второй этаж в комнату с четырьмя выходами, куда его определили. Лёг на кровать ничком и затих. В скорости вернулся и грыжа с авоськой харчей. Он перекинулся со смятым парой слов и поднялся к Сергею. — Серёга, — проговорил грыжа негромко, — поесть бы надо, весь день не жравши. Спускайся, мы тебя ждём. — Не ждите, я не буду. Завтра поем перед стрельбищем с утра, — отозвался также негромко Сергей, и грыжа ушёл, погасив свет и прикрыв за собой дверь. В семь утра Сергей спустился на первый этаж в общую кухню, где грыжа со знанием дела, заваривал чай, а с мятой жарил картошку на подсолнечном масле с луком. Сергей поздоровался и уселся за стол, не зная, чем помочь. Все вели себя обычно, будто ничего и не произошло. Сострадание у людей, прошедших испытания, ассоциируется с шарлатанством и не приветствуется. Смятый поставил на фанеру, лежавшую на столе, сковороду и спросил Сергея, «Вареное яйцо будешь?» «Нет», — ответил Сергей, — «я картошечки немного с чаем». «Тогда налетай вон бутеры с колбасой и с сыром. Ешь плотнее, до обеда далеко», — поговорил с мятой. Сергей молча взял бутерброд, вилку и стал ею цеплять картошку со сковородки. Грыжа разлил по кружкам чая и промолвила. «Серега, а какой у тебя размер обуви? Сапоги тебе надо подобрать резиновые. С одеждой-то проще, лишь бы не давила, а обувь нужна. Аккурат по размеру, не то мозоли будут, грыжень, в портянке». «Сорок второй», — ответил Сергей, неторопливо жуя и запивая чаем. «Сорок первый и сорок второй — самые ходовые размеры. Что-нибудь подберем поновее и без тыр». И носки шерстяные подберем. Сапоги надо обязательно с шерстяным носком носить. И мягко, и тепло, и не потеешь. Какие-то сейчас термоноски изобрели. Говорят, новые технологии. Какое там? Два раза надел и выкидывай. А вот шерстяные и собачьи шерсти всю жизнь носить будешь. Потом другой возьмет, постирает и еще столько же проносит. Не мозоли тебе, не грыжа в паху. Весело закончил грыжа. Тебе, беба, Серёга заговорил с мятой, не только одежду и сапоги надо выправить. Тебе бы надо новую ксиву изладить. Вобще больно твоей личностью интересуются все в последнее время. А для этого фотки нужны. Так что после стрельбища зайдите с грыжей в фотосалон. Опять за своё, сходите с грыжи. А без грыжи никак нельзя. Грыжа у вас самый незаменимый. У меня, может, своих дел навалом, загласил Грыжа, потом посмотрел на Сергея и мирно добавил: "Ну да ладно, Серый. Для тебя я всегда время найду. Сходим". Стрельбище находилось далёконькое в лесу. Вначале они доехали на трамвае до конечной остановки, потом километра 3 шли пешком до леса и по лесу парочку И наконец пришли на большую поляну, через которую протекал ручей. Смятый остановился и сказал спутникам: "Отдыхайте". А сам похрамал в гущу невысоких ёлочек. Вскоре вернулся оттуда с брезентовым рюкзачком в земле и в траве вытряхнул из него свёрток в клейонке, развернул клейонку, и там оказались три пистолета: один самодельный и два настоящих макара, обоймы к ним и коробки с патронами, а также четыре ножа разни величины и формы. Всё оружие было заботливо вычищено и смазано. Смятый и серьёзно посмотрел на него и произнёс: Вот и весь арсенал наш, чем богаты, тем и рады. А вот мой арсенал, грыжот него нажал уже, проговорил Грыже и вытряхнул из своего рюкзака, из которого пришёл целую кучу пустых консервных банок, взятых у Светлячка на Каноне. Будем полить по ним, как по врагам народа. И они занялись делом, следуя строгим инструкциям Смятова. Тренировки продолжались неделю, невзирая на погоду, с утра и почти до темноты, с перерывами на перекус, и всё это время Смятов, наблюдая за Сергеем, только удивлялся, как тот быстро схватывает и с какой лёгкостью ему всё даётся. По-моему, Сергей будто обладал телепатическим даром. Только Смятов и подумает, что уж больно долго Сергей целится и напряжён сильно и курок кровёт. И выдохнуть забывает перед выстрелом, как Сергей, посмотрев на него, моментально исправляет эти недочёты. Смятый только хочет сказать, чтобы Сергей бросал нож не силой, а хлесткостью, как Сергей тут же начинает исполнять несказанное. Одним словом, учитель и ученик понимали друг друга без слов. Через неделю Смятый сказал, что учить ему Сергея больше нечему. Попросил собрать все стреляные гильзы, пробитые банки и закопать их в кустах. Объявил, что стрельбы закончены и оружие они берут с собой. Ну вот, грыжа опять самопал достался. Всем боевое, хорошее оружие, а грыже самопал. Стреляй, грыжа, сколько хочешь, всё равно не попадёшь. И грыжу тебе вместо нормального пистика, огорчённо проговорил Грыжа, когда Смятый раздал пистолеты. «Да тебе и стрелять не надо. Тебя и так все боятся, как ошарашенные. Только заслышат про твою грыжу», — весело отозвался Смятый и продолжил. «Сегодня возвращаемся домой по одному. Контрольное время сбора — 21 час». И все молча двинули в разные стороны. На следующий день после окончания стрельб в районе обеда к Смятому пришел какой-то неказистый типчик. Они поговорили о чем-то наедине, и он отвалил. А Смятый вернулся на кухню, где ели грыжа с Сергеем, и положил перед ним конверт со словами «Ну вот, Серега, ты больше не Серега, а Григорий Иванович Грузов». Паспорт настоящий, прописка областная тоже настоящий, возраст почти такой же, на год помоложе. Только фоточку сменили и штампик подрисовали. Гуляй, не хочу, никто не остановит, но только два паспорта одновременно не носи. Бывали случаи, заметут хлопчика, примут, а по какой ксебе оформлять не ведают. Да мы теперь тёски с тобой серы. Два гриши лучше, чем один грыжа, радостно провозгласил грыжа. Сергей без улыбки взял конверт, достал из него паспорт, раскрыл и всё внимательно прочитал, запоминая, после чего аккуратно положил паспорт обратно в конверт и проговорил спокойно: Надо бы узнать, в какой гостинице Томас с веселым чалятся, если еще не свалили в Москву. Наступила неожиданная тишина. Смятый уселся бочком за стол, протянув изувеченную ногу и заговорил, глядя на Сергея. «Здесь они, Серега. Никуда не девались. Живут в гостинице центральная в двухкомнатном номере на втором этаже. Обошли все малины и твоих бывших друзей-музыкантов. Ищут они тебя». Скоро найдут, примакс сказал, будто блатные наши в курсе, что ты в пересылке в одной хате торчал с обломом на соседних шконках. Значит, и они уже в курсе и скоро пожалуют. Надо быть готовченко. Эти черти тёрты знают, как брать, когда, знают где. У нас теперь выбор один, Серёга: быть убитыми или убить самим. Ты готов? Готов, ответил коротко Сергей и поднялся за чайником, взял его, потрогал рукой и разлил по кружкам, стоявшим на столе. Надо бы дежурство организовать грыжу имзад. 3 часа один на 3 часа другой, 3 часа третий, чурья первый, проговорил с усмешкой грыжа. Ты прав, Гриша, надо. Только эти козлы ушли, и борзые не придут, когда их не ждут. Другие бы часть к 4:00 утра подкатили в тихоря, чтоб шито-крыто. — А эти нет. Этих надо пасти и в любую минуту быть готовыми к встрече. Умные, шибкие, хитрые. Да на хитрую жопу есть хрен с винтом. — Надо их перехитрить, — задумчиво произнес смятый. Помолчал и продолжил. — Начнем с того, что включим во всех комнатах свет и закроем на замки все двери. Пусть гадают, где мы и сколько нас, если пойдут в наглую через центральный вход... Надо секретке просверлить отверстие для стволов и для глаз. Когда в ни стены начнут стрелять, мало не покажется. Хуже, если пойдут с двух сторон, а то и с трёх. Чёрт знает, сколько их будет. Сергей удивлённо посмотрел на Смятова, но не так удивлённо, как в прошлый раз, и проговорил тихо: Смятый. Ты извини, конечно, но это война не ваша. Давайте я уйду, а вы им скажете, ушёл мол, куда неведомо. Или на крайняк вы уходите, а я отстреляюсь как-нибудь. Ну, насчёт уйти тебе я думал. Запытают они нас, замучают по кличке мусаров, всё расскажем. И когда ушёл и куда, даже если знать не будем, куда ты дёрнул, так что это не годится. А если нам сгрыжей уходить, Так совсем смешно получится. Уходите с своего дома. У нас ведь другого нет, да и брат твой не поймёт, предъявит тебе Облом Кент наш, и если он тебя прислал, значит, должны помочь. Кроме того, должок у меня остался. Должен я Облому за то, что меня спас когда-то, долги надо возвращать. В общем, я никуда не ухожу, остаюсь с тобой. Сам ведь на твою войну напрашивался. Зло покарать хочу. Грыжу же пусть сам решает уходить ему или остаться. Смятый посмотрел на Грыжу и добавил: "Здесь, Гриша, свалить не за подло. Дело жизни твоей касается, и все поймут правильно". Ну вот опять, всем воевать, а Грыжа свалить. Другим, может и не за подло, а мне в подло даже слышать это от тебя, кинтуха. Малому с тобой, что ли, в передрягах быть?" смятый грыжу им во все места, чтоб я своих дружков бросил в случае кипеша? Не было такого. Где ты смятый, там и я. Остаюсь я, серый, по своей воле. Ты и мне по душе пришёлся, да и идти-то некуда. Хоть и страшновато, су, маленько, но остаюсь, засмеялся Грыжа. Все улыбнулись и замолчали, пока молчание не прервал Сергей. Я, может, опять что-то не то скажу, так извиняйте. Смятый Ты попробуешь предсказать, когда они придут, как, откуда? Ведь как-то у тебя это получается, сам видел. Да не могу я, Серёга, по заказу это делать, по желанию своему. Оно само приходит, накатывает, когда надо и не надо. Я ведь не колдун какой и не ясновидящий, я обычный коллега. Это братва по зонам пустила слух, что я экстрасенс, знахарь, чародей, да все это брехня. Накатывает иногда на меня что-то непонятное, будто видения какие. Так я потом и сам их плохо помню, что это было. Болит после нестерпимой и опустошает, будто высасывает силы из меня до капельки. Смятый замолчал, а Грыжа заговорила. — Ты знаешь, как ему хреново после этих припадков, Серега? Ити не может, стоять не может, сидеть не может, весь мокрый уж я это знаю, навидался грыжу ей защёк этой на пасти. Понятно, проговорил Сергей. Тогда вам всё же лучше уйти. Я понимаю, что не годится хозяев гнать из дома, но по-другому не получается. Они придут сюда меня искать. Я их и встречу один. Хватит с меня невинных жертв. Сергей поднялся и больше ни слова не говоря, вышел из кухни, прошёл на второй этаж в отведённую ему комнату и лёг на койку. Через какое-то время к нему поднялся прихрамывая, смятый, присел на кровать напротив, выставив ногу и заговорил. Я знаю, не понаслышке, Сергей, как тебе тяжело сейчас. Кажется, что весь мир рухнул, всё изменилось и жизнь кончена. Для тебя никому нет дела и тебе ни до кого. А, это не так. Я это сейчас понимаю. Мир наш наполнен людьми, разными людьми, но людьми. Каждый из нас может быть оглушён жизнью, изжален гнусными людишками или съеден хищниками вроде Шалико, но существуют и другие люди. В нас живёт разум предков, разум тысячелетий. Это и сохранило человечество. Заимопомощь, сострадание, дружба истинно непростые слова. Э этими качествами одарил людей Бог, чтобы они могли выжить и остаться людьми в мире животных страстей и инстинктов. Не отвергай силу людей малых, нас с грыжей. Может эта сила сделает тебя по-настоящему сильным, большим, великим и поможет совершить правосудие, высшее правосудие. Сергей в очередной раз поёжился, поражённый странным красноречием Смятова, уселся на своей кровати, посмотрел на него и дерзко спросил: "А о каком правосудии ты здесь говоришь, Смятов? Ты человек, нарушивший все основные заповеди его. Он говорит: не возжелай жену ближнего своего, не прелюбодействуй, не убий. А ты что? Я за это наказан". Ответил Смятов дрожащим голосом: жестоко наказана не тюрьмой наказана самой моей жизнью и даже не жизнью а нестерпимым одиночеством я ведь тогда влюбился по-настоящему у меня ведь до неё никого не было ты серый ещё не познал одиночество не изведал его сейчас ты в битве в событиях которые мешают тебе осознать своё одиночество я прошёл через это Только потом ты ощутишь его своё одиночество в полной мере, когда сознаешь, что её нет и больше не будет никогда. Увидишь чуть похожую на неё, и тебе будет казаться, что это она, но это не она. Её ту ты уже не увидишь, уже не найдёшь и не встретишь. Может, когда-то и живёт твоя душа, понемногу и морок с неё спадёт, но не излечится она. Это горе живётся потихоньку в безмолвной памяти вечности. Смятый произнёс всё это на одном дыхании, широко раскрытыми глазами и в изнеможении уронил голову на грудь. Сергея будто током шибануло. Он вдруг осознал, что смятый — это говорит ему о нем и о Василине, его жене. И Сергея затрясло, как в лихорадке. Его било зноб, и с глаз беспомощно полились слезы. Смятый неуклюже завалился на бок с вытянутой вперед ногой и смотрел на Сергея мутными, ничего не видящими глазами. Видимо, почуяв неладное, в комнату вошел к грыжи и закричал. «Смятый, не вырубайся! Тебе нельзя, ты можешь...» Не очнулся. Мне врач говорил: "Смята, ты меня слышишь?" Грыжа принялся трясти завалившегося друга и орать ему в ухо: "Только не вырубайся, смятый падла ты хромая, грыжу тебе в ухо. Серёга, ты что наделал? Что ты натворил, паскуда, он же умирает, смятый гад, не вырубайся!" Сергей, видимо, привёл в себя истерический крик грыжи, и дрожь потихоньку кончилась. Он поднялся, не совсем понимая, что происходит со своей кроватью, и подошёл к орущему и трясущемуся с стороны в сторону смятва грыже. Тот глянул на Сергея и ещё громче заорал: "Серёга, беги на кухню, там банная шайка стоит. Наполни её холодной водой и тащи сюда скорее грыжу у тебя в пах". Сергей неуверенно двинулся на кухню и притащил оттуда таз с холодной водой. Грыжа схватил таз, аккуратно поставил его на кровать, где лежал смятый и медленно опустил его голову с затылком в воду, не снимая спортивной шапочки, потом стянул с него шапку, приговаривая «Пашка, друг, не умирай! Я что здесь без тебя делать-то буду? У меня ведь и нет никого, кроме тебя, инвалида долбанного! Ты чего, собака, надумал?» А Сергей стоял и смотрел, как заворожённый на сильно пульсирующий, уродливо вытянутый, неестественно лысый череп Смятова, у меня суйтившегося, нервно кричащего грыжу и не знал, чем помочь. Смятый застонал и стал дёргаться, пытаясь вырваться из рук грыжи, тот радостно зарал «Почухался, дохляк! Давай, давай, двигайся, может, разок. Мне и по морде смазать от меня не убудет грыжу тебе в глаз. А ты, Серый, иди сюда, держать его надо. Нельзя вставать сейчас с мятому, доктор говорил, кровоизлияние может быть. А он же собака сильный, драться лезет. Мне одному тяжеленько будет с ним, с Боровым хромоногим, справляться грыжу ему в пятак. «Ты чего ему давеча наговорил-то? Чего он осатанел?» — спросил грыжа Сергея. «Да ничего я ему не наговорил». «Это он мне с трекороба вывалил», — ответил хмуро Сергей. «Но он-то это не со зла, болезнь у него такая. Это явно что-то брякнул ему не в попад. Вот он и заволновался, грыжу ему в ребро!» Почти весело проговорил грыжа и добавил. «Сейчас болеть будет сильно, но, кажись, очухался на этот раз!» В связи со всеми этими событиями вечер наступил неожиданно быстро. Смятый по-прежнему лежал на кровати в комнате Сергея, а таз с водой стоял на полу. Греча светился внизу на кухне, чем-то гремел и готовил ужин. Сергей сидел на своей кровати напротив, смятый и молчал. Вдруг Смятый заговорил тихим и каким-то скрипучим голосом: "Жечь они нас придут, сволчи. Посёлки же никого нет, кроме работяг из мастерских на время работы. Бичей-то да на с вами. И пожарку никому вызвать живыми мы им не нужны, особенно ты, Серёга, а так сгорел старый барак и дело с концом никакого криминала участковый потом протокол замастырит мол неосторожное обращение с огнём замыкание в электропроводке или бичи погреться захотели уходить вам с крыжи надо серёга хоть и наблюдают за домом но по темноте можно оторваться Смятый замолчал тяжело дыша Сергей опять удивлённо посмотрел на Смятова и тихо проговорил а ты как же баша Паши давно нет, и смятава скоро не будет. Выходите вдвоём по темноте, а я как-нибудь выкручусь. Выйду к ним, скажу, что вы свалили, а я Олег один в доме. Попробую время потянуть. Меня же многие в криминальной среде знают. Братва porozнесла про меня не были всяких во всех зонах. Я будто чудотворец какой. Может и подействует, прохиляет, посчтят. Смята помолчал, дышался продолжил. — Уходи куда-нибудь на север. Там подготовься хорошенько, все продумай, а потом уже зашилико берись. Его без подготовки не взять. Многие хотели, да он падла изворотливый, как змей, и чуйку имеет природную. А сейчас еще окружил себя целой армией охраны. — И вот еще что, Серега, ты бы взял с собой грыжу. Не приспособлен он к жизни, на воле. Он хоть... Занозистый, но верный, не продаст и не предаст никогда и поможет, чем может всегда. Со мной вон сколько возится, а я ведь его никто. Одно сострадание с его стороны ко мне. Жалко ему у всех, вот и возится». Смятый замолчал. И здесь, запыхавшись в комнату, влетел грыжа со словами «Смятый». Там они на улице стоят. Этот обрег здоровый с интеллигентиком весёлым, которых я во дворе твоём видел Серёга и на кладбище, они вертелись. А с ними ещё какие-то трое, не видел их раньше, стоят внаглую перед входом базарят и смеются чему-то. А поздали, произнёс Смятов и скрипуче. Чего опоздали так, грыжу им подмышку. Стрелять их надо, шакалов, негромко прошептал Грыжа, глядя вытороченными глазами то на Смятова, то на Сергея. — Опоздали поверху идти, уходите через теплотрассу, — проскрепел смятый. — А ху-ху-ни-ху-ху! -ху -ху -ху. Как я тебе здесь отставлю одного? А с тобой там не пролезть испуганно прошептал грыжа. — Следи за базаром, — грыжа устала, — проскрепел смятый. — Сам следи за своим базаром! Чё говоришь-то, как я тебя здесь брошу? Запытают они тебя до смерти, грыжу им в позвоночник, — огрызнулся грыжа. Не спорь, Гриша, времени нет спорить. Уходить вам с Сергеем надо не ерепенься, а я прикинусь шлангом, скажу, что колегкой, не при делах. Может, отмажусь. Тяжело дыша проговорил Смятый: "Ага, отмажушься. Чей купоп пьёте и разойдётесь. Да ни с тебя все кишки вытянуты, на батарею намотают сушиться". Начал было грыжено Смятый, остановил его — Теряем время, Гриша, собирайте быстро все самые необходимые документы, деньги, стволы и валите отсюда. Ох, вам в помощь, пацаны, за меня не ссыте. — Ага, не ссыте, мальчик, сыт! — быстро проговорил Грыжа и, повернувшись к Сергею, спросил. — Серега, ты знаешь этот анекдот? Мальчик, сыт? — Нет, — ответил Сергей, а смятый мучительно произнес. — Сейчас не время, Грыжа, валить вам надо! Ага, сейчас ответил Грыже и, посмотрев на Сергея, продолжил: "Братва сидит в ресторане, Амаров хавает. Здоровых таких мимо идёт миловидная молодая мама и ведёт пацана лет 7 за руку. Пацан уставился на Амаров. Ну кто-то из братвы и предложил ему: "Что смотришь, пацан? Садись и хавай!" А мама такая гордая отвечает братве: "Мальчик сыт". Пахан глянул на пацана и рявкнул: "Не сы, мальчик, садись и хавай!" И Грыже один как-то по-детски засмеялся вполголоса, но тут же замолкнув произнёс: Хрен я отсюда уйду, смятый. Смятый прикрыл глаза и проговорил: "А ты, Гриша, Амаровта видел когда-нибудь?" "Не, это что?" ответил напористо Грыже. "Понятно", проговорил Смятый. "Понятно, приятно. Грыжу им в попу этим Амарам", опять огрызнулся Грыжа, и тут заговорил Сергей. "Я тоже остаюсь с Смятым. Давайте определим позиции, кто где будет". Какие позиции, Серёга, они нас жчь сейчас будут. И ещё одно, заговорил, сбиваясь с мятой. И тут с улицы послышался издевательски уверенный громкий голос весёлого. Эй, придурки, давай меняться. Мы вам вашу тёлку сисястую, с сисястой женским половым органом, а вы нам музыканта под аркаитова московского. А если нет, Да постреляем вас, как зайцев, когда побежите, а я трахнем и грохнем здесь же. Дельное предложение, но действует недолго. Ну так что, мятый, лохматый. Ты у них вроде как за бугра, решай, короче. А ещё говорят, что ты ясновидящий. Что-то не похоже. Водички бы приготовил заранее, хотя бы, а то ведь пожарные не приедут. Траншею там кто-то прокопал, канализацию прорвало. У вас там говном не пахнет? Сергей с Грыже осторожно подползли к окну и выглянули. В 10 метрах перед центральным входом в барак общагу стояли трое. Томас чуть поодаль, а перед ним весёлый, прятавшийся за Светланой барменшей в белом передничке и чепчике. Грыже отпрянул от окна и прошептал: "Вот блядь, они светлячка приволокли сюда и под дуло поставили, Грыжу им под хвост, сам поганным. Что делать-то, с мятой? Стрелять нельзя." Не сразу её бьют, глазами не моргнут. Это же твари, твари беспредельщики, проговорил Сергею сидя на полу у окна по другую сторону от грыжи. Смятый молчал, и все молчали. Ну что, бараны, послышался опять наглый голос весёлого с улицы. Значит, вы не понимаете человеческий язык, и весёлый задорно произнёс фразу из известного кинофильма Белое солнце пустыни. "Махмуд, поджигай!" В ту же минуту здание подожгли трое ухарей, с трех сторон оставив неподожженную только центральную часть с главным выходом-входом. Грыжа подполз к кровати Смятовой и стал стаскивать его на пол, не переставая говорить. «Смятый, что делать-то? Они точно убьют Светлячка. А Смятый, скажи, что делать-то? Надо ведь как-то спасаться. Надо Светку спасать. Может, все же все втроем в теплотрассу, чем сгорать?» «Так мы Свету не спасем». — Да не уйти нам втроем по теплотрассе, я помеха вам. — Уходите вдвоем, пока еще есть время, — ответил грыжа смятый совсем уж трескучим голосом. Сухое помещение быстро занялось огнем и наполнилось едким ядовитым дымом. «Смятый!» — заволновался Грыжа, стаскивая того по лестнице. «А давай я как будто пойду сдаваться, типа на переговоры, а потом рвану вправо. Этот засранец веселый захочет меня грохнуть и Светлячка отпустит или отстранит, чтобы не мешало стрелять, а ты его в это время и хлопнешь. Ты же чемпион! Смятый! Грохни его, пожалуйста, и Светлячка, может, спасешь!» «Давай я пойду», — проговорил Сергей, помогая стаскивать Смятого со второго этажа. «Тебя они сразу грохнут, им только этого и надо. Потом нас постреляют и сожгут, а потом уж и над светлячком поиздеваются». Нервно перебил Сергей Грыжа. «А я выйду, ля-ля-то, поля, как и у вас, для нас гарантия, да и дерну, а смят его в этот момент пределы пульками через дыру в проеме дверном. Там такая дыра есть, большая, грыжу ей в щель. Там и лежа можно стрельнуть, туда кошки лазали». «Ты же стоять! Не можешь, смятый Алёжа, в самый раз только не промахнись! Смятый, долбани эту падаль насмерть, Паша!» Смятый не удивился предложению Грижи и будто ждал его. «Хорошо, Гриша, только не суетись и не убегай сразу, как будешь с ними говорить. Я попробую первым выстрелить. Мне бы только прицелиться как следует. А услышишь выстрел, сразу падай и ползи в любое укрытие, в любую щель забирайся, за любую кочку прячься!» А ты, Сергей, страхуй меня и, главное, не высовывайся прежде времени до моего выстрела. Как начнется стрельба, не сиди на одном месте. Меняй позиции после каждого выстрела. Но если стрельба затихнет, уходи немедленно через теплотрассу. Смятый закончил говорить и совсем выбился из сил. Сергей с грыжей перенесли его в закуток перед выходом и положили на пол. Он проверил обойму в пистолете и стал приноравливаться к стрельбе. Пожар пылакал уже во всём доме, и если бы его подожгли с четырёх сторон, то всё бы уже было кончено. Смятый посмотрел на рядом стоящий грыжу Сергея и заговорил: "Ну что, братанны, повоюем? Ты и Серёга занимай место в окнах в соседней комнате и помни, что я говорил: не высовывайся до моего высила и меняй позиции, а после вали отсюда к едрени фени через теплотрассу". Тебе еще жалеко покарать надо и этим засранцам за нас отомстить. Иди и прощай, брат. Теперь ты, Гриша, — обратился смятый Гриже, — ты, Гриша, сейчас у нас самый главный, и вся надежда на тебя, и наши жизни в твоих руках, и жизнь светы. Выйдешь, брось свой самопал к ним под ноги и говори уверенно — А что будешь говорить, это уж от тебя зависит, Гриша, от обстоятельств. Постарайся привлечь к себе внимание всех их и, главное, веселого. Ну, с Богом ступай, мой старый друг, и знай, что я за все тебе благодарен. Ну вот, завелся у покойную, да мы еще их всех переживем, этих уродов грыжу им в жопу, пусть с геморроем подохнут. Скажи, смятый, правда, всех переживем, — проговорил Гриша. Правда, Гриша. Правда, ответил Смята. И теперь иди, а то ещё сгоришь мне нароком чего доброго. Грижа протянул руку Смятаму и произнёс с улыбкой. Прощай, кореш мой несбывный, только скажи мне ещё на прощание, как они выглядят те эти амары хреновые Грижа им во все места? Те же раки вечные, только большие, Гриша, и в море живут, ответил Смята, и Грижа, распахнув двери горящего дома, вышел на крыльцо с поднятыми руками. Тут же на него уставились два дула и красивые глаза светлячка, стоявшие впереди всех. Рыжий бросил свой самопал в сторону и заговорил. — Эй, хонорики, кто тут меняться хотел? — Во, приблотненный, прыщ нарисовался, чё. Жарко стало, — бодро прогорланил веселый. — Я босек со стажем и зовут меня Грыжа. А ты вот кто такой? Чего-то не встречал тебя на зонах, — дерзко ответил Грыжа. Да нахрен ты мне сдался. Завидавай вашему уродцу Мятова, с ним и погутарим. А ты, как вернёшься назад, на колени падлы и не вякай, мразь позорная, пока башку не прострелил, проговорил весёлый уже без дежурной улыбки. Крыжа хотел было возмутиться, но сдержался и примирительно объявил, что Смятый, мол, не может сам ходить, плохо ему, инвалид он. «Хорош мне тут эту шнягу нести!» — заорал веселый. «Где музыкант? Тащи его сюда, иначе всех постреляю и начну с этой коровы ряженой!» И веселый тюкнул дулом пистолета барменше в шею. И тут же грыжа, как ошпаренный, дернулся вправо. Прыгнул с крыльца и побежал, но веселый моментально среагировал, отстранил свету и первым же выстрелом уложил грыжу. Второго выстрела, а за ним и третьего, он уже не слышал. А это были выстрелы с мятого, от которых весёлый как-то неуверенно пошатнулся и упал замертво с пробитой грудной клеткой и башкой. Тамас сразу определив, откуда стреляли, упал на живот и выпустил туда всё обойму. Он был хорошим и опытным стрелком, а деревянные двери и стены не спасают от пуль. У Смятова не было шансов. И Сергей это понял сразу, глянув на бесчувственное тело его через дверной проём к натушке. Он быстро подполз к своему окну, сделал выстрел в Томазо и переполз в другую комнату, думая на ходу, как бы в Светлячка не пальнуть в суматохе. Но Светлячок в это время уже была в кабинете Демидыча и накручивала 0-2 на неработающем телефоне, пытаясь вызвать милицию. А пожар на Майском уже полыхал в полную силу, и было слышно, как на втором этаже рушатся стены и падают перекрытия. Сергей огляделся и решил уходить. Прополз подымным и горящим коридором до комнаты с секретом, отодвинул кровать, открыл люк в подземный ход и прыгнул туда. Подземный ход этот, а лучше сказать, лаз, был прокопан лично грыжей, как он полагал на случай кипиша. За все эти годы кипиша не случилось, и лазом никто не пользовался. Это была обычная круглая дыра в земле, ведущая из-под пола общежицкой комнатушки в теплокамеру. которые окружают вдоль всей теплотрассы для технического обслуживания и проветривания с помощью двух обязательных люков с тяжёлыми круглыми крышками. Сергей с помощью этого лаза быстро оказался в теплушке и в полной темноте. Первой проблемой стало для него, в какую сторону ползти по этой магистрали, но главное было не это. Главное было, можно ли вообще пролезть взрослому человеку по этой магистрали? Всё, что говорил Грыжа, обычно было пропитано какой-то авантюрной романтикой и детской нереализованной фантазией. Сергей Зарог спичку нашёл, какую-то бумажку и подпалил её. Толстые трубы, обмотанные гидрой и золой, мыстекловатой, расходились в разные стороны, и над ними был достаточный просвет, чтобы пролезть, но развернуться назад не было уже никакой возможности. Сергей даже решил вначале, что лучше отсидеться в этой теплушке до конца заморочки, но страх за то, что этот ласс найдут и его застанут здесь в расплох, пересилил здравый смысл. Спасение собственной жизни часто не поддаётся здравому смыслу, и Сергей пополз под трубами направо. После ада горящего дома, из которого он только что выбрался, Сергей даже не подумал, что трубы горячие. Он полз и полз вперёд, не обращая внимания ни на что. Но с каждым метром жара становилось всё нестерпимей и нестерпимей, а воздуха оставалось всё меньше и меньше. Он было остановился отдышаться, но какая-то жуть погнала его дальше. Тело его всё мокрое и липкое от пота, страшно чесалось и горело огнём. Криссинное дерьмо, которое было повсюду, теперь не имело никакого значения. Его запах дурил голову и застилал ничего не видящие глаза. К такой кромешной темноте, которая царила тут, невозможно было привыкнуть. И тут на него накатилось что-то тяжёлое и страшное. Клаустрофобия мелькнула у Сергея в голове. Он перестал ползти, попытался успокоиться, собраться с мыслями, взять себя в руки, но ничего из этого не вышло, а началась паника. Он стал задыхаться и нервно рвать на себе одежду, принялся оцарапывать горло и лицо, попытался развернуться, чтобы ползти обратно. Да лучше уж сгореть, погибнуть, чем оставаться тут, закричал он зачем-то. Игулка и гулкое слабое эхо откликнулось: "Тут, тут, тут". Да уж, подумал как-то уже спокойнее Сергей, и рядом с ним будто послышался голос Грыжи. "Да я же пролез тут. Грыжу мне в бок, и ты пролезешь. Не сый, Серёга". Сергей Гореснах хмыкнул и повернулся на правый бок, и сверху послышался другой голос голос Василины. "Вот видишь, Серёжка, Здесь можно повернуться, но развернуться нельзя, и вывернуться нельзя, и вернуться невозможно, и не надо. — Ага, — подумал с каким-то безразличием Сергей. И вдруг заговорила мама. Заговорила, как всегда, спокойно и с веселыми нотками в голосе. — Ползи, Сереженька, ползи. Надо ползти, сынок, надо. Сергей с невообразимым усилием перевернулся на живот, стиснул зубы и пополз. Он полз, глотая слёзы и пот, градом катившиеся с его лица. Он полз, кусая губы в крови, чувствуя её солёный вкус во рту. Он пробивался своей головой сквозь мрак, сквозь страх, сквозь боль, сквозь горе, под череп у бития. Иногда ему казалось, что ползёт не он сам, а его измученное тело, которое страстно хочет выбраться наружу, главное вырваться наружу. Хоть на том свете, хоть в потустороннем мире, но наружу, на воздух, на свет. И вдруг воздуху стало как будто больше, ему стало легче дышать. Где-то далеко впереди по магистрали будто бы стало чуть светлей. У Сергея прибавилось силы, и он пополз быстрее и вскоре вывалился в широкую яму теплушки, как из немождённой младенеца из материнской утробы во время родов, беспомощный, обессиленный, ничего не понимающий и почти безчувственный. Он свалился на земляной пол теплушки, задышал полной грудью, заревел и тут же уснул. Проспал Сергей, вероятно, совсем недолго. Всё тело немыслимо чесалось, царапины на лице и на шее жутко ныли, мокрая от пота голова сильно болела. Он встал на колени и стал водить руками перед собой, пытаясь нащупать хоть какую-то опору, нащупал на стене скобы, вероятно служившие лестницей, и полез осторожно, ступая и прислушиваясь наверх. Баквален через 3-4 скобы. Он упёрся головой в чугунный люк, попробовал приподнять его головой чуток, но не вышло. Упёрся спиной и сдвинул тяжеленный круглый блин немного в сторону. Свежий воздух снаружи буквально потёк в теплушку, и у Сергея аж закружилась голова от великолепного прохладного кислорода и от счастья. Он внимательно прислушался. Всё было тихо. Сергей поднатужился, отодвинул люк полностью и выбрался наружу под звёздное весеннее небо, даже не пытаясь определить, где он находится. Уселся на бетонную конструкцию теплокамеры, обхватил ноги руками и за улыбался сквозь слёзы. Сергей сидел и думал, как это всё могло с ним случиться? Почему это происходит с ним? Откуда свалились все эти невероятные события на его голову? Как его обычная жизнь обычного музыканта вдруг превратилась в какой-то нереальный кромешный ад, из которого он только что вырвался с таким трудом? За что ему такие страшные испытания? Кто мог так жестоко наказать его в один миг отняв самых любимых, самых родных, самых дорогих ему людей? И на всё это множество вопросов не было ни одного ответа. Сергей замёрз, и это оторвало его от раздумий. Он поднялся, поёжись, огляделся и понял, что находится на пустыре перед окнами своего ПТУшного мастера производственного обучения Спиридоныча, у которого они когда-то давным-давно жили с Пралей, а после совсем немного с Файкой Франческой. Грыжу ей во все места подумал Сергей, вспомнив грыжу, и улыбнулся грустно. Сергей задвинул крышку люка и направился к дому, в котором когда-то была квартира мастера, а ключи от нее всегда висели на гвозде под лестницей. Это может показаться неправдоподобным, но ключи там и оказались. Сергей взял их, поднялся на второй этаж и вошел в квартиру с покатыми полами. В двух комнатках осталось все так же, как и было когда-то в другой жизни. Та же мебель, те же люстрочки с зелеными плафонами на потолке, те же обои, те же шторки на окнах. Красный квадрат. Даже будто и воздух здесь остался прежним, с прежними запахами. Сергей сел на стол у круглого стола и чуть опять не заревел. Потом огляделся, поднялся, нашел таз в шайку, такую же, как у смятого с грыжей, налил туда воды из-под крана и поставил его на табуретку. Отыскал засохшее хозяйственное мыло, разделся до гола и принялся мыться. вымылся, простернул в тазу всю одежду, белье и носки, развесил все, на веревке сушится и рухнул спать на застеленную кровать. Спал он долго, очень беспокойно, и проснулся от дикого желания поесть. Не открывая глаз, попробовал вспомнить, когда же он ел в последний раз и вдруг услышал шаги в коридоре. Сергей резко вскочил, схватил пистолет, снял с предохранителя и присел за кровать, готовый к стрельбе. Дверь в комнату отворилась, и на пороге показался... — Спиридоныч, мастер производственного обучения, хозяин квартиры. Сергей быстро опустил пистолет, сдернул с постели простыню и, накинув ее на себя, встал со словами. — Здорово, Спиридоныч, а я вот здесь у тебя разместился без спросу. Перед рягу я попал. Надеюсь, ты не прогонишь старого постояльца. — Здорово, Серега, — заговорил удивленный, малости испуганный Спиридоныч. — А я смотрю, ключей нет, значит, думаю, гости какие здесь. И сейчас много разного народа бездомного шастает, но не хулигань, нет. Только перекантуются, но не хулиганят. Квуг гуд, надеждал увидеть только не тебя, Сергей. Ну и удивил ты меня, даже и напугал маленько. Спередо ныч радостно выдохнул, улыбался и уселся на тот же стол у круглого стола, на котором недавно сидел Сергей. Помолчал немного и снова заговорил. А я как услышал, что у нас на Майском Пожар вчера случился. Малина сгорела у блатных рядом с пивнушкой. Так решил съездить домой и посмотреть, все ли в порядке. С тех пор, как поселок переселили в новый микрорайон. Здесь и людей-то нормальных не осталось. Одни опои, бичи, наркоманы, да вот блатные силу почуяли. Одни малины везде. И в центре малины, и на окраинах, и здесь, а вот. Они сейчас везде правят, вплоть до самого верха. И в милиции правят, и в армии, и во власти. и в правительстве. И с день не по законам живём, а по понятиям, и все воровать хотят. Да на хрен было и страну то рушить, чтобы воровать всем и по понятиям жить, Серёга. Да ты, наверное, кушать хочешь. Так у меня есть, я и бутылочку принёс, чтобы не скучно было. Сейчас и картошечки нажарим с лучком и с колбаской и перекусим и по вспоминаем. Сейчас же и всё мигом и организуем. Передоноч поднялся, вышел в коридор и вернулся с хозяйственной сумкой. А пока Сергей надевал на себя непросохшие вещи, квартира с пакатами паламином наполнилась жизнью и вкусными запахами. "Я смотрю, у тебя рубаха-то порвана и пуговицы вырваны с корнем на куртке", блеснув хитроватыми глазами, проговорил Передоноч, глядя на Сергея. "Так может, что из моего старого шмотья подберёшь? У меня там и костюмы есть, и рубахи с галстуками, и обутки разные. Пошли." Кладовку тебе тайную покажу, может, что и подберёшь. Я ведь и шкафов-то всё выгреб, и в кладовку, чтобы не растащили вдруг, понадобится. Он поврёл Сергеев к обычной стене, поклеенной обоями, на что-то нажал, что-то щёлкнуло и часть стены открылась, как широкая дверь, а там закуток. Сам придумал конструкцию, гордо проговорил с передоныч. "На случай кипиша", спросил Сергей, вспомнив рассказ Грыже про подземный ход в теплотрассу. — На случай кипиша, — ответил Спиридоныч, посмотрев на Сергея и продолжил. — Я смотрю, ты по фене начал ботать. Скоро все только по фене и будем ботать от такой жизни, а жить — по понятиям. А как по-другому, когда нами сейчас правят блатари в погонах да авторитеты в козырьках? Спиридоныч подтолкнул Сергея в кладовку, мол, выбирай себе, что хочешь, а сам побежал дожаривать картошку. Сергей выбрал себе рубаху в полоску и плащ светлый, материчатый с большими пуговицами. Такие плащи были в моде в шестидесятые годы. Рубашку он тут же передел, выбросив свою за негодностью, а плащ повесил на вешалку в коридоре и прошёл к уже накрытому столу. Спиридоныч весёлыми глазами осмотрел Сергея и усадил на почётное место, откупорил бутылочку, разлил по рюмашкам и произнёс, подняв свою: "Ну, за долгожданную встречу!" Крякнул с удовольствием и закусил солёной капусточкой. Только тогда уселся и заговорил, как следует. Как ты здесь оказался и что произошло, расспрашивать не буду. Захочешь, расскажешь, не захочешь, значит, не надо. А сам спрашивай, если что, интересно. Сергей со зверским аппетитом уминал всё, что было на столе и, видимо, лишь из вежливости спросил: "Как там новые потушенки? Такие же оторвы, как и мы были, или другие теперь?" Спиридонович деловито разлил по второй и произнес. «Были ПТУшники, да все вышли. Закрыли наши ПТУ номер 19 за ненадобностью. Ненужные сейчас специалисты на производстве. Меня и других преподавателей, кто постарше, на пенсию раньше времени отправили, а остальных разогнали. Нет больше в стране системы профобразования. Вот вся пацанва и рванула в бандиты, а девки в проститутки наладились». Темократия, мать ее, свобода, предпринимательство, и миром правит капитал. Как-то все кондово опять получилось, ни по уму, ни по-хозяйски. Все разломали, разрушили, разворовали, растащили, распродали задарма. Одним словом, бардак, кругом разруха и нищета. И социализм не построили, и капитализм этот странный восстановить не можем. Давай, Сергей, за нас с вами, да за хрен с ними. Они чокнулись, выпили, закусили, и Сергей, чтобы сменить тему разговора, опять спросил, а майские-то куда переселили и на кой? Вроде неплохой поселок был, и на завод недалеко людям на работу добираться. То-то и оно, Сереженька. Раньше о людях думали, заботились о людях, создавали условия труда, отдыха и быта. Вот и построили новый микрорайон в городе для рабочих-то завода подальше. Завод-то наш. Что? Он ведь для вида только механическим называется. На самом деле на войну работает, на оборонку, так сказать. Когда строили завод, то без поселка нашего Майского никак нельзя было. И без ПТУ нашего тоже. А как построили, о людях и подумали. На заводе-то изделия всякие делают, а вдруг рванет это изделие. Тогда и от завода ничего не останется, и от поселка тоже. Вот поэтому, Серега, и переселили отсюда всех скопом. Забота о народе — главном создателе всех материальных благ. Так что за народ наш славный трудовой, — провозгласил Спиридоныч и поднял рюмку. — Не хотел. Ведь спрашивать заговорил снова Спиридоныч, как выпили. Так как тут не спросишь, ты ведь у нас единственный выпускник из всех выпусков, в люди-то вышел, Серега. Так расскажи все-таки поведай по старой дружбе, как ты тут оказался-то в нашей жопе. Больно уж интересно. Сергей знал, что ему придётся отвечать на этот вопрос и начал гладенько. Что мол кризис творческий, застой, бизнес рухнул, кредиторы одолели, пришлось удирать и прятаться. Одним словом, попал в тяжёлую, в плохую ситуацию. Во! вскричал с передоны и срочно наполнил ёмки. Все мы попали в тяжёлую, в плохую ситуацию, в разлом мы попали, вся страна наша в разломе и народы её. А ты, как глаз народа, и как поэт, как композитор, как автор-исполнитель, тоже в этот разлом угодил. А как же иначе? Когда у всех народов наших судьба поломалась, то и у тебя твоя личная судьба поломалась. Мысли мы или дело, чтобы такая страна в одночасье рухнула. Это тебе не Римская империя пала, не французишки с Наполеоном, не Египет, не Вавилон какой-то. Это же Советский Союз в разлом рухнул со всеми своими вассалами-союзниками из Варшавского договора. Я так рухнул, что одна шестая часть суши содрогнулась. Такие потрясения без последствий не остаются. Без социальных, без общественных потрясений, без политических, без экономических, да без всяких. Серега, вот ты и попал под замес. Попал в разлом этот, в самый эпицентр этого разлома, в самую середку. Эх, сениорга. Спиридоныч опрокинул в себя свою рюмку и не закусывая продолжил. А может, жизнь паскуда да судьба индейка посмеялись над тобой, прямо в душу наглостью дыша, как в песне поётся. Тоже бывает. Но во всём этом виноват меченный этот змей сатанинская тродя Горбачёв. Вот же падло продажное. Ему такая страна досталась, а он её предал, променял на безделушки блестящие, как попоас. Козел он рогатый, а не пупуаз. Черт лысый, меченый, одним словом. Его теперь Ротшильды и Рокфеллеры на руках носят, как икону. Его портрет с лысой башкой выставляют на показ. Всех молиться на него принуждают. Но народ наш, глупый, конечно, в большинстве своем и несознательный, все же не обманешь. Он одного, Иуду, уже две тысячи лет проклинает, и этого Горбача тоже проклянет. А у меня просто зла не хватает, потому что очень мало водки. Я ведь не знал, что именно ты здесь. Вот и запасы только одной. Они чокнулись, усугубили, и Спиридоныч отправился без лишних слов и эмоций за бутылкой. Где уж он в пустом поселке нашел ее родимую? Не знаем, но вернулся быстро и с двумя флаконами в карманах. Поставил бутылки на стол и, будто не уходил, продолжил. Участковый говорит, не самого сгора, не это на Малине-то, а умышленный поджог. Разборки, говорит, у них какие-то были. Два трупа с огнестрельными ранениями. А где третий? подумал Сергей. Где весёлого труп? Неужели выжил? Поскудо. С передоночно наполнил тару и продолжил. Участковый в непонятке, а где третий труп? Должно быть три трупа по свидетельским показаниям Светки, барменши. И ещё говорят, одного стрельнули, но того вроде как увезли свои. Давно у блатных тут не было разборок со стрельбой. Раньше часто стреляли, а теперь Всё поделили и угомонились. Меня потеряли, подумал Сергеев вслух спросил. А за того, что увезли, что, говорят, жив или мёртв? А кто же его знает? Участковый говорит, что увезли стреленного, а живого или мёртвого это не интересно. Но вот куда девался третий труп всем интересно. Там какие-то важные следаки понаехали, чуть ли не из Москвы, так они всё пепелище перерыли, кости третьего ищут. Не мог он, говорят, сгореть дотла. Скорее всего, как-то смылся, а может, и сгорел. Но только если был на втором этаже. В общем, в непонятке участковой и в плохом настроении. Рано подняли и не опохмелили. Закончил свой рассказ передо ночи, наполнил рюмахи из новой бутылки. А Сергей сделал вывод из сказанного, что будут его искать усиленно, по крайней мере, в ближайшее время. А значит, отсюда срочно надо уходить. Но куда? Хорошо, что ксивы есть и пушка. Плохо, что денег нет и морда из царапана. Ты еще лысый. Спиридоныч обратился Сергей к мастеру. — А у тебя что-нибудь из головных уборов осталось? Съезжать я собираюсь от тебя. Надо прифасониться. — А как же, — моментально отреагировал Спиридоныч. — И кепи, и шапки-ушанки, и даже шляпа имеется. — Но шляпа мне, пожалуй, чересчур, а вот кепка под плащ не помешала бы, — отозвался Сергей. — Да это не вопрос. А ты что, уже уходить собрался, Сергей? Ещё и не допили и не поговорили, а ты вон чего надумал, а обижаешь, или я чем не угодил, проговорил расстроенный Спиридоныч. Ты не обижайся, надо мне очень. Обещаю, что в другой раз подольше побудем и наговоримся, и напьёмся до души. Выпивон за мной. Тут вот ещё что, Спиридоныч. Ты бы никому не говорил, что со мной виделся, даже если спрашивать будут. Говори, что не видел ни разу, как ПТУ закончил. От этого может зависеть моя и твоя жизнь. Поверь, я говорю серьёзно. Если те, про кого я думаю, наведутся к тебе и только почувствуют, что я у тебя был и ты меня видел, будет очень-очень плохо, даже смертельно плохо. Сергей замолчал. Понятно, проговорил Спиридоныч, даже заметно протрезвев. Значит, кредиторы нынче и пытать могут, и убить могут. «О, времена, о нравы!» — процитировал Спиридоныч и ушел в кладовку. Принес оттуда пару кепок и протянул Сергею со словами. «На-ка, примерь!» Сергей взял протянутые кепки и вышел в коридор. Надел там подаренный плащ, одну из кепок и вернулся в комнату к круглому столу. «Вы ли ты, Шарапов, из места встречи изменить нельзя? Так и хочется Высоцкого процитировать. Ну и рожа у тебя, Шарапов, такая же поцарапанная, интеллигентная и трезвая, как у Конкина». "Ну, давай хоть на посошок, что ли, иначе совсем не по-людски получится", проговорил расстроенный мастер. "На посошок это обязательно". "Посошок это святое", произнёс Сергей и уселся за стол. Мастер наполнил рюмки и пристально посмотрев на Сергея, заговорил: "А Кость это третьего из горевшей малины, они не найдут, слава богу". Ушёл он, и я даже догадываюсь, как ушёл он через лес, в теплотрассу, которую прорыл грыжа И он мне сам его и показывал, пап, я не хвастался. Я ведь с грыжей-то хорошо был знаком. И со Смятым тоже частенько с ними в пивнухе общался. И накануне, перед пожаром, Смятый мне позвонил от директора Демидыча и попросил, чтобы я помог одному общему знакомому перекантоваться. Я еще и тогда удивился. Какому общему знакомому? Уж не обломали? Предупредил меня Смятый о пожаре. Только вот о том, что сам погибнет, и грыжа с ним, ни словом не обмолвился. А ведь наверняка знал. Дар у него редкий был. Правительский. Да вместе с ним и пропал. Так что давай, Сергей, вначале помянем смятого с грыжей, а потом уже на посошок. Мастер поднял свою рюмку и опрокинул, не чокаясь. А Сергей, лишившись дара речи, сидел и глядел на него выпученными глазами. Потом медленно поднялся и опорожнил свою. Теплушки пересидел или полез по теплотрассе, раздался голос мастера. Полез, ответил Сергей и тяжело рухнул на свой стул. Страшно там лазить-то. Я один раз лазил. Это ушник мой поспорил, дурак, на Стёпу, что пролезет от одной теплошки до другой ДЗСТ, да а он там запаниковал, пришлось мне за ним лезть, башку его спасать. Ох, намаился с ним. Давно это было. "Да, давненьконько", вздохнув, проговорил мастер, и Набульков врюмашке продолжил: "Тебе здесь оставаться опасно. Искать тебя будут кредиторы-то твои. Бери вон ключи от моей квартиры в новом микрорайоне. Адрес простой: улица Первомайская, дом 10, квартира 10, третий этаж. Там бы живёшь сколько надо, а будешь уходить, ключи под коврик положи. Телефон там у меня, звони куда хочешь, только не в Нью-Йорк, дорого". Денками помочь не могу. Пенсионер со всеми мерзбительными вытекающими. Ну, на посошок. Денег не надо, тех это звался Сергей. Я у отца попрошу, не откажет. А за всё остальное спасибо огромное, мастер. Всем вам спасибо.